Глава 12. Анарс У нашего синдиката инициативных людей есть предложение, сказал Бедап. Как вам известно, мы уже более двухсот дней поддерживаем постоянную радиосвязь с Урросом. Вопреки рекомендации Совета и мнению большинства аданийцев». Согласен. Бедаб смерил прервавшего его человека взглядом, но ни малейшего неудовольствия не выказал. На собраниях Координационного совета не соблюдалось ни протокольных правил, ни регламента, и выступавшего прерывали нередко чаще, чем выступали сами. Бедаб хорошо знал всех своих давнишних оппонентов. В импортно-экспортном отделе совета он уже три года только тем и занимался, что неустанно сражался с ними. Тот, кто только что прервал его, был новичком. Совсем еще молодой парень, видимо, недавно выбранный в КСПР голосованием по списку.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 Похоже, это представители государства Бинбилия вовсе не Айо. Видимо, данное общество было создано уже после заселения Анароса и существует подпольно, вопреки всем запретам и законам. Они адресовали свое послание братьям на Анаросе. Текст полностью опубликован в бюллетене нашего синдиката. Это довольно любопытный документ. Они, в частности, спрашивают, нельзя ли им прислать сюда своих представителей. Прислать сюда...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 Весь год, пока он работал в Совете, она не давала ему жить спокойно. Бедап глянул в поисках поддержки на Шевека, тот впервые пришел на заседание Совета. Кто-то говорил, что Рулак — талантливый инженер с удивительно ясным и холодным умом. Такое она показалась и Бедапу. Абсолютный прагматик, во всем четкое мышление, плюс механистическая ненависть ко всему иррациональному».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 Неужели, — спрашивал он себя тогда, зимой 168 -го года, они с Шевеком, встретившись и обсудив все возможности собственного синдиката, благодаря чему смогли опубликовать, наконец, свои работы и послать их на Уррос, особенно это было важно отчаявшемуся Шевеку, породили некую совершенно неконтролируемую череду событий? Ведь им, наконец, удалось наладить радиосвязь с соседней планетой, Уррости стали проявлять гораздо больший энтузиазм и желание общаться и обмениваться информацией, чем можно было ожидать. А когда синдикат опубликовал первые обзоры обмена информацией с Урросом, его оппоненты проявили свое негодование по поводу установившейся связи настолько бурно, что Шевек с Бедапом и их друзья просто не знали, как реагировать. Получалось, что на обеих планетах их синдикаты уделяли чрезмерно много внимания».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 С какой стати сторонником авторитарной власти оказывать услугу анархистам? Меня интересует абсолютно теоретический вопрос. Что, если бы мы для начала пригласили совсем маленькую группу, человек шесть-восемь? Разве это так уж опасно?» «Похвальная осмотрительность», — сказал Рулак. «Мы бы, разумеется, лучше узнали, что в действительности творится на урсе, Однако, на мой взгляд, опасность заключается в самой попытке выяснения этого». Она встала, давая понять, что намерена говорить достаточно долго. Бедапт нахмурился и глянул на Шевека, сидевшего с ним рядом. «Ты только ее послушай», — прошептал он. Шевек ничего не ответил. Он на подобных собраниях обычно вел себя очень сдержанно, даже смущенно, если только что-то не задевало его уж очень всерьез. В таких случаях он оказывался на удивление прекрасным оратором. А сейчас он сидел, опустив голову и разглядывал собственные руки. Но Бедап заметил, что хотя рулак и обращается вроде бы к нему, Бедапу, глаз не сводит с Шевека. «Ваш синдикат инициативных людей», — сказала она, подчеркнув местоимение «ваш», уже построил передатчик, установил радиосвязь с Урросом и получает от них информацию. «Вы также порой публикуете результаты этих переговоров».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 «Какая разница, скажете вы, между переговорами с Уррости по радио и приглашением сюда в Адбинай нескольких человек с этой планеты?» «А какова разница между закрытой дверью и открытой?» «Ну хорошо, давайте откроем все наши двери и позволим Уррости прилететь сюда. Шесть или восемь псевдоадонийцев прилетят на ближайшем грузовом корабле, а шестьдесят или восемьдесят собственников Йоти на следующем. И уж они-то сумеют осмотреть нас буквально с ног до головы, чтобы решить, как получше нас разделить». Ну да, превратить нас в свою собственность и разделить между государствами урса. Ну а еще через некоторое время сюда явится уже целый космический флот, шесть или восемь сотен вооруженных военных кораблей, пушки, солдаты, оккупационные войска. И наступит конец Анароса. Обещание не сбудется».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 «За соблюдение условий заселения». Как только это стало ему совершенно ясно, Бедаб сказал. «Хорошо. Поскольку таково общее решение собрания, никто сюда не прилетит, ни на Куео-Форт, ни на Старательном. Синдикат обязан следовать мнению большинства. Мы всего лишь просили вашего совета. Но существует еще один момент, касающийся той же самой проблемы. «Шевек, ты выступать будешь?» — Дело вот в чем, — начал Шевек. — У нас возникла идея послать на Уррос кого-то из анарости. Послышались восклицания и вопросы. Шевек, не повышая голоса и не отвечая, упорно продолжал. — Это не принесет ни вреда, ни угрозы никому из живущих на Анаросе. И это, как мне представляется, все-таки вопрос личного права каждого. Собственно, это что-то вроде проверки права любого анарости принимать подобные решения. Условия заселения не запрещают полетов отдельных членов нашего общества на УРОС. Иначе Координационный Совет взял бы на себя ответственность за ущемление прав любого адонийца начать некую самостоятельную акцию, не приносящую вреда остальным. Рулак вышла вперед. Она слегка улыбалась. Любое Анарости может покинуть нашу планету», — сказала она, глядя то на Шевека, то на Бедапа. «Пусть летит, когда ему это заблагорассудится. Но вернуться назад он не сможет». «Где это сказано?» — тут же взвился Бедап. «В условиях заселения планеты. Даже если он прилетит обратно, ему не будет разрешено выходить за пределы космопорта».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 Ясность — это функция мысли. А тебе бы, милый, следовало немножко подучиться, почитать теорию адонизма, прежде чем выступать здесь». «А ты вообще не смей произносить имя ЛДО!» — завопил юнец. «Все вы предатели, и ты сам, и весь ваш синдикат. На Анаросе давно уже наблюдают за вами. Вы думаете, мы не знаем, что уррости просили Шевека приехать к ним продавать науку анара со спекулянтом?» Вы думаете, мы не знаем, что все вы, нытики, чертовы, только и мечтаете улететь туда и жить припеваючи, позволяя вашим хозяевам одобрительно хлопать вас по плечу? Можете отправляться, скатертью дорога, но только попробуйте вернуться сюда. Вот, когда восторжествует справедливость!» Он выкрикивал это прямо в лицо Бедапу. Бедап только глянул на него и сказал спокойно. «Ты не справедливости имеешь в виду, ты жаждешь нас наказать».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 Он был из числа приглашенных, делегатор шахтерского синдиката с Юго-Запада. Никто и не ожидал, что он выступит по такому вопросу. «Что человек заслуживает?» — донеслись до беда по его слова. «Ибо все мы и каждый из нас заслуживаем всего, даже любой роскоши, даже королевских гробниц. Однако, по-моему, если честно, наше общество особой похвалы все же недостойно».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 Способность правильно думать и выносить решения. Все это были, разумеется, идеи Одо, высказанные ею в письмах из тюрьмы, однако произнесенные слабым болезненным голосом этого шахтера, они производили странный, необычайно сильный эффект, словно рождались прямо сейчас, слово за словом, будто исходили.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 Остановиться в данной точке. Мы всегда должны идти вперед. Мы должны рисковать. Рулак в наступившей тишине ответила ему негромко, но ледяным тоном. «Ты не имеешь права навязывать всем тот риск, который хочешь взять на себя по личным мотивам». «Ни один из тех, кто не намерен пойти так же далеко, как я, не имеет права остановить меня», — спокойно ответил Шевек.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 всех это устраивало, и они с Шевеком поспешили уйти. «Мне еще нужно зайти в институт», — сказал Шевек, когда они вышли на улицу. «Сабул мне записку прислал. На чем только он их пишет, черт побери. Интересно, что у него на уме?» «Мне интересно, что на уме у этой рулак. Мне что, какая-то личная неприязнь к тебе?» «Завидует, наверное. Мы вас больше не станем сажать друг напротив друга, иначе этим спором конца не будет». Хотя этот юнец из северного поселения тоже явление малоприятное. И так правит большинство, и сила всегда права. Ничего себе! Ну, так как мы поступим, шеф? Возможно, нам и в самом деле следует послать кого-нибудь на Урос, чтобы доказать свое право поступками, раз словами его не докажешь. Возможно. Но пока этот грядущий посланник не я. Я до хрипоты готов спорить о нашем праве покинуть Анарес... Но если мне придется это сделать самому, то я, черт меня побери, скорее горло себе перережу. Шевек засмеялся. Ладно, мне пора. Домой я вернусь что-нибудь через час. Поешь с нами сегодня, а потом поговорим, хорошо? Ладно, я тебя у вас дома подожду. Шевек широким шагом двинулся по улице, а бедап еще немного постоял, глядя ему вслед перед зданием координационного совета. Был холодный весенний день. Светило солнце, дул сильный ветер. Улицы оббиная казались очень чистыми, будто вымытыми, полными солнечного света и людей. Беда ощущал одновременно приятное весеннее возбуждение и странную подавленность. Он решил сразу пойти в общежитие Пикеш, где теперь жили Шевек и Таквер, надеясь, что Таквер с малышкой уже дома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 Беря ее на руки, Бедаб всегда испытывал легкий страх. Ему казалось, что он может сломать малышку, если чуть крепче сожмет ладони. Он очень любил Пелюн и приходил в восхищение от ее огромных с пололокой серых глаз. И девочка была к нему нежно привязана и абсолютно ему доверяла. Но, касаясь этого хрупкого тельца, он как никогда раньше отчетливо понимал, в чем привлекательность жестокости и почему сильные так любят мучить слабых.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 Только небольшой передвижной манеж для малышки до да ширма, которые загораживали ее кроватку вечером. Так Вер, выдвинув из-под одной из кровати огромный ящик с бумагами, перебирала их, явно что-то искала. «Ох, да, дорогой!» — улыбнулась она. «Ты не посидишь немного, спилюн? Девочка уже устремилась к нему навстречу, и он уселся с нею на вторую кровать у окна. «Она мне уже раз десять все перепутать успела. Я минут через десять закончу, хорошо?» «Не торопись». «Я с удовольствием просто посижу спокойно. Мы тут с Пелюн поговорим. Ух ты, моя хорошая! Ну, что скажешь своему так, Дедапу?» Пелюн, уютно устроившаяся у него на коленях, принялась изучать его ладонь и широкие грубоватые пальцы. Бедапу всегда бывало стыдно, что у него такие уродливые ногти. Он, правда, больше не грыз их, оставил эту дурацкую детскую привычку. Однако ногти так и остались деформированными». Илюн разгладила ему ладошку и каждый палец в отдельности. «Какая все-таки приятная у вас комната!» — сказал он. «Окно на север выходит. И здесь всегда так спокойно!» да Шш, -да. Пш-ш, погоди... Я тут считаю...» Через некоторое время Таквер закончила свои подсчеты, убрала бумаги в ящик и снова засунула его под кровать. «Ну, вот и все...» Извини, пожалуйста, я обещала Шеву, что пронумерую для него страницы рукописи. Пить хочешь? На многие продукты все еще соблюдались ограничения, хотя уже и не такие строгие, как пять лет назад. Фруктовые сады северного поселения не так сильно пострадали от засухи, и в прошлом году сушеные фрукты и фруктовые соки имелись уже в достатке. На подоконнике стояла большая бутылка с соком, и так верно лила каждому по полной чашке. Чашки были довольно грубые. Оказалось, их сделала Садик на уроках гончарного мастерства. Таквер села напротив Бедапа и, улыбаясь, посмотрела на него. «Ну, как там дела в координационном совете?» «Все то же самое. А как дела у вас в лаборатории?» Таквер опустила глаза в чашку, чуть покачивая ею. «Не знаю. Я подумываю уйти оттуда», — сказала она, помолчав. «Ну почему, Таквер?»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 «Цирк, да и только». Так Верни весело улыбнулась. Пелюн, увидев ее улыбку, тоже заулыбалась, поудобнее прислонилась к плечу беда и «Ну, понимаешь, меня все это пугает. Я вообще трусиха, дап, если честно. Я не терплю никакого насилия, мне даже неодобрительное отношение выдержать трудно». «Еще бы. Единственная гарантия нашей безопасности — это одобрение наших драгоценных соседей».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 «Некоторые это все же понимают», — сказала так Вер с уверенностью и неожиданным оптимизмом. «Знаешь, какая-то женщина в трамвае вчера...» «Не помню, где я ее встречал раньше, может, во время дежурства по дому...» «Так вот, она мне вдруг и говорит, должно быть замечательно жить вместе с великим ученым. Это ведь так интересно». И я ответила, «Да уж, не соскучишься. По крайней мере, всегда найдется о чем поговорить». пелен не засыпай, детка». «Шевек скоро придет, и мы все вместе пойдем в столовую. Потормоши ее, Даб». «Ладно, по крайней мере, как видишь, эта женщина хоть и знает прекрасно, кто такой шеф, не испытывает к нему ни ненависти, ни неодобрения. И вообще она очень милая». «Ну хорошо, но разве большинство понимает, что Шевек гениальный ученый?» — сказал Бедаб. «Забавно ведь, я тоже не могу понять его книг». Сам он считает, что на Анарросе несколько сотен людей все же способны в них разобраться. Например, эти студенты-энтузиасты, которые все пытаются организовать курс лекций по теории одновременности. Но, по-моему, он преувеличивает. Понимают его теорию максимум несколько десятков человек, и это еще очень неплохо. Но ты права, люди о нем знают, они чувствуют, что этим человеком стоит гордиться. Мне кажется, это заслуга нашего синдиката, хотя бы отчасти. Мы напечатали трудыши века. Возможно, это единственная стоящая вещь, которую мы сделали, но, по моим оценкам, и это уже очень неплохо. Конечно. Что-то ты тоже невеселый, да? День был тяжелый. Заседание совета плохо прошло? Плохо. Очень плохо. Мне бы очень хотелось хоть немного развеселить тебя, так, Верда, что-то не получается. Синдикат стремится взорвать то основное чувство, которое связывает все наше общество. Страх перед чужими, перед внешним врагом. Сегодня, например, один юнец открыто угрожал нам насильственными мерами, чуть ли не казнями и арестами. Что же мысли-то у него убогие, но ведь найдутся и другие, которые его идеи подхватят. И еще это рулак, черт бы ее побрал. Впрочем, она потрясающий оппонент. А ты знаешь, кто она такая, Даб? А что? «Неужели шеф никогда тебе не говорил? Хотя он о ней старается не вспоминать. Рулак — мать шевека». «Мать?» — так Вер кивнула. Она уехала в Аббинай, когда ему еще двух не было. Бросила, по сути дела. С ним остался отец. Ничего необычного, конечно. Вот только шеф... Понимаешь, у него на всю жизнь осталось такое ощущение, будто он потерял что-то самое важное. И, по-моему, его отец тоже очень страдал. Шеф, конечно, никаких глобальных выводов из этого не делает, но там, что своих детей всегда следует воспитывать самим и тому подобное, но то, что для него верность — самое важное качество, — это несомненно. И, по-моему, коренится все в его прошлом. «Ну вот ведь что странно!» — воскликнул Бедаб, совершенно забыв о крепко спящей у него на коленях пелюн. «Что она-то от шефа хочет?»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 Адонейское общество настолько прогнило, что даже вроде бы разумные поступки мотивируются подобными чувствами, смесью вины и ненависти. А знаешь так, Вер, теперь, когда ты мне об этом сказала, я думаю, они ведь действительно похожие Только в рулак все как бы затвердело, стало каменным, умерло. Он не успел договорить дверь открылась, и вошли шевек и садик. Садик исполнилось десять. Она была довольно высокая для своего возраста и очень худая, одни ноги, и целое облако густых темных волос на голове. Бедап видел теперь Шевека в новом свете, его неожиданно близкого родства с рулак, и точно открывал своего старого друга заново. Он только сейчас обратил внимание, какое измученное у Шевека лицо. Прекрасное, полное жизни, но совершенно измученное, даже истощенное и очень, очень необычное. Они с Рулак были, безусловно, очень похожи, но все же в его чертах было сходство и со многими другими анарности, особенно с теми, кто, обладая высочайшим интеллектом и очень определенными взглядами на проблему свободы, сумел все же приспособиться к изоляции в их обделенном природой мире, мире больших расстояний между редкими поселениями людей, мире молчания и умалчивания, мире братства. И разобщенности. В комнате с приходом Шевека и Садик воцарилась между тем живая радостная атмосфера. Этим людям приятно было быть вместе. Пелюн передавали с рук на руки, еще довольно сонную, наливали друг другу сок из большой бутылки, задавали массу вопросов и охотно отвечали. Сперва в центре внимания оказалась Садик, потому что в кругу семьи она теперь бывала относительно редко. Потом разговор переключился на Шевека. «Чего понадобилось этой старой грязной бороде?» «Так ты в институте был, у Сабула?» Удивилась так Вера и внимательно посмотрела на Шевека. Он сел с ней рядом и сообщил. «Да, Сабул оставил мне сегодня записку в синдикате». Шевек залпом допил сок, и вокруг губ у него остался смешной полукруг, как у маленького ребенка. Он сказал, что в Федерации физиков имеется свободное место. Эта работа... Постоянная и совершенно, как он утверждает, автономная. — И он предлагает ее тебе? В институте? Швек кивнул. — Это он пытается внести тебя в общий список, — сказал Бедаб. Да, я тоже так думаю. Если не можешь искоренить сорняк, сделай его себе полезным, так мы обычно говорили в северном поселении. Швек вдруг громко расхохотался. — Но ведь смешно, правда?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 «Ну, ты же знаешь, виноват не один Сабул, он только служил рупором. Я понимаю, но эта роль ему нравится. И он слишком давно опустился, стал таким противным, грязным, жадным. Ладно, ну и что ж ты ему в итоге ответил?» «Я старался выиграть время». Шевек снова засмеялся. Так Вер снова глянула на него уже обеспокоенно. Она поняла, что, несмотря на умение держать себя в руках и всю эту веселость, Шевек напряжен до крайности».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 «Желание совета — облегчить мне доступ к лабораторному оборудованию и регулярным каналам информации, а также облегчить мне возможность публикации своих идей». «Вот как? Ну, в таком случае ты можешь считать, что одержал победу», — сказала так Вер, глядя на него с каким-то странным выражением. «Ты их переупрямил. Теперь они будут публиковать все, что ты напишешь. Ведь именно этого ты добивался, когда мы вернулись сюда пять лет назад, верно?» Что ж, теперь все стены рухнули? Но за ними выросли другие стены, заметил Бедаб. Такую победу я одержу только в том случае, если прямое это назначение. Сабул предлагает узаконить меня, сделать официальным лицом и тем самым отделить меня от синдиката инициативных людей. Правильно, Даб? Естественно. Бедаб помрачнел. «Разделяй властвуй, как говорится. Но если Шевека снова возьмут на работу в институт и станут публиковать все его работы в издательстве координационного совета, не означает ли это косвенного признания всего синдиката в целом?» — спросил Атаквер. «Да, так, возможно, подумает большинство», — кивнул Шевек. «Не подумает», — возразил Бедаб. «Людям объяснят примерно так».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 О, послушай-ка, слышь? р рр Пять! Встать, велела всем пелюн. Швек подхватил ее и забросил на плечо. Над их головами покачивался и посверкивал последний из созданных таквермобилей. Он был довольно большой и так хитро сделанный, что под определенным углом все образующие его проволочные кольца как бы исчезали, потом превращались в овалы на мгновение чуть блеснув показывались целиком и снова исчезали и вместе с ними то показывались что исчезали две малюсенькие лампочки прикрепленные к проволочным кольцам которые двигаясь по сложным взаимно переплетенным эллипсоидным орбитам вокруг общего центра никогда по настоящему не встречались и никогда по настоящему не расставались так вер назвала свое творение обитель времени В столовой пришлось подождать, пока на табло у дверей не появится сигнал, что свободен большой стол и что Бедап может поесть вместе с ними как гость. Разумеется, компьютер автоматически вычеркивал его на сегодня из списка в той столовой, где он обычно ел. Это была одна из систем автоматического регулирования гомеостатических процессов, на которые столь большие надежды возлагали первые поселенцы. Такая система учета сохранилась только в Аббинае, И, подобно всем прочим, даже менее сложным гомеостатическим системам, она никогда на самом деле своих функций как следует не выполняла. Вечно возникали недостачи или излишки, а порой и разочарования. Но все это были беды не слишком серьезные. В столовой Пикеш редко бывало, чтобы кто-нибудь из приглашенных не получил обеда. Кухня этого общежития была лучшей в оббинае и славилась своими замечательными поварами. Наконец, один из больших столов освободился, и они вошли.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 — сказала так Вер, нахмурившись. — Нет, знала, — возразил Шевек. — Когда они сообщили мне, что я получил эту премию, ну, Сэо Воен, помнишь, то сразу спросили, когда я смогу прилететь и получить деньги, которые полагаются лауреату. Шевек улыбнулся. Если вокруг него и существовал заговор молчания, то его это совершенно не касалось и не особенно беспокоило. Он всегда был один. — Да, верно, я просто забыла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 Илюн сидела рядом с Шевеком на высоком стульчике и пробовала свои новые, только что выросшие зубки, на корке хлеба, напивая что-то вроде «О, мамочка, папочка, тапочка, тап!». Шевек, большой любитель сам сочинять подобные стишки, тут же ответил ей примерно в том же духе, одновременно продолжая серьезный разговор со взрослыми, не очень, правда, оживленный, с долгими паузами. Бедап относился к этому спокойно. Он давно привык, что Шевека нужно воспринимать таким, какой он есть, или не воспринимать вовсе. Самой молчаливой в их компании сегодня была Садик. Бедап посидел с ними еще около часа в уютной и просторной общей гостиной, потом встал и предложил Садик проводить ее до интерната, поскольку ему это было по пути. И тут вышла заминка, причем смысл ее уловили только родители Садик, а Бедап понял одно —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 Она сказала, что мы предатели. И, выговорив это слово, садик вздрогнула так, словно в нее выстрелили. Шевек тут же схватил ее, прижал к себе, и она прильнула к нему, обхватив его за шею и рыдая в захлеб. Она была уже слишком большой девочкой, чтобы ее можно было взять на руки, и они просто стояли, обнявшись, и Шевек гладил дочку по голове, потом посмотрел на беда по глазами полными слез и сказал, «Ничего, Даб, ты...»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 Она презрительно, но с облегчением фыркнула и даже попыталась улыбнуться. Когда они вошли в ярко освещенную комнату, и так веру увидела бледное, покрытое красными пятнами лицо дочери, она страшно встревожилась. Что еще случилось? И пелюн, которую оторвали от груди и которая уже начинала засыпать, тут же заныло, и Садик, разумеется, снова разревелась в торе сестренки, И некоторое время казалось, что в комнате плачут все, и все друг друга утешают, и одновременно не хотят, чтобы их утешали. Потом вдруг все как-то разом смолкли. Пелюн сидела у матери на коленях, садик у отца. Потом младшие из сестер переодели и уложили спать. И так Вер спросила у старшей, тихо, но взволнованно, ну так что же все-таки произошло? Садик и сама уже почти заснула на груди уши века, но он почувствовал, как при этом вопросе она вздрогнула и вся сжалась, готовясь отвечать. Он погладил девочку по голове и ответил вместо нее. «Кое-кому в учебном центре мы очень не нравимся». «Ну, черт возьми, какое они имеют право проявлять это открыто, да еще при детях!» «Из-за синдиката». «О, черт!» — сказала таквер С таким странным горловым смешком и принялась застегивать кофту, но нечаянно оторвала пуговицу прямо с мясом и долго, удивленно, на нее смотрела. Потом подняла глаза на Шевека и прижавшуюся к нему Садик. — И давно это продолжается? — Давно, — буркнула Садик. — Несколько дней, декад, всю четверть. — Ой, куда дольше, мам. Но теперь они стали. Они просто ужасно ведут себя в спальне ночью.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 Но вот теперь типа ко мне даже подходить перестала. А старшей сестрой у нас в спальне стал Терзол, и она... Она говорит, что Шевек... Шевек... Он все-таки вмешался, чувствуя, что Садик снова вот-вот сломается. Такое напряжение и без того оказалось ей не по силам. Этот Терзол, — спокойно сказал он, — заявляет, что Шевек — предатель, а Садик — эгоистка. Ну ты же знаешь, что она может говорить, так вер. Глаза его сверкнули.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 Но только становится все хуже. Они друг друга подначивают. «В таком случае ты туда не вернешься», — сказал Шевек и обнял дочь за плечи. Но она стряхнула его руку и гордо выпрямилась. «А что, если я схожу и поговорю с ними?» — начала Таквер. «Это бесполезно». «Ну и где же выход?» — бессильно спросила Таквер. Шевек не ответил. Он снова обнял Садик. И та сдалась, устало прижалась головой к отцовскому плечу. «Есть ведь и другие учебные центры», — сказал он, наконец, без особой уверенности. Так Вер встала. Она не могла сидеть спокойно, ей явно необходимо было сделать хоть что-то, но делать было особенно нечего. «Давай-ка я тебя причешу, садик, хорошо?» — спросила она тихонько. Та кивнула. Так Вер расчесала девочки волосы, заплела их в косы, Потом они поставили поперек комнаты ширму и уложили садик рядом со спящей сестренкой. Желая родителям спокойной ночи, садик снова чуть не расплакалась, но уже минут через двадцать они услышали ее ровное сонное дыхание. Шевек пристроился на другую кровать с записной книжкой и карандашиком. — Я пронумеровала сегодня ту рукопись, — сказала так Вера. — И сколько получилось? — Сорок одна страница с приложениями. Он одобрительно кивнул. Так Вер встала, заглянула через ширму. Обе девочки крепко спали. И, присев на краешек к кровати, сказала Шевеку. Я чувствовала, что в интернате что-то не так. Но она ничего не говорила. Молчала о своих бедах, как истинный стоек. Мне и в голову не приходило, что они доберутся до детей. Мне казалось, это только наши с тобой проблемы. Она говорила тихо, с горечью. это злоба растет, Шевек. Все время растет. И разве что-то изменится, если мы переведем садик в другую школу? Не знаю. Если она будет большую часть времени проводить с нами, ей, возможно, будет полегче. Но ты ведь не предлагаешь... Нет, не предлагаю. Я прекрасно понимаю, что если даже мы будем отдавать ей всю свою индивидуальную родительскую любовь, то все равно не сможем спасти ее от того, что происходит вокруг, и, возможно, она будет страдать в итоге даже больше.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 Немножко страшно, и, в общем-то, отчасти они сами раздразнили людей, и довольно-таки многие еще оказались на нашей стороне, но теперь, хотя все это ерунда, главное сейчас, насколько сильно я подвергаю опасности тебя и детей, оставаясь с вами, но ведь и ты в опасности, шеф, не отмахивайся от нее, я сам напросился, хотя, конечно, не думал,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 Ты ведь не так уж много работала в самом синдикате. Главным образом, они имеют против тебя то, что ты верна мне. Я для них некий символ. Так что не... В общем, так. Некуда мне идти. «Отправляйся на Урос», — сказала так Вер так резко и таким хриплым голосом, что Шевек вздрогнул, точно она ударила его по лицу и сел. Она глаз не подняла, но повторила более мягко.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 «Вовсе не хочу, на Науррос. Да нет, хочешь. Ты и сам знаешь, что хочешь. Хотя я и не уверена, что правильно назвала причину этого». «Ну, разумеется, ты права. Мне действительно хотелось бы встретиться с некоторыми физиками и побывать в тех лабораториях, что исследуют природу света. Вид у него был пристыженный». «И ты имеешь на это полное право», — сказала таквер с яростной решимостью.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 по моему даже в то что мы есть на самом деле а если верят то возможно боятся а если ты не сумеешь их убедить запросто могут явиться и нанести по анарасу такой удар вряд ли я наверное смогу в очередной раз совершить небольшую революцию в представлениях физиков но в масштабах целой планеты в представлении всего народа это здесь я еще могу оказывать какое то воздействие на общественность хотя здесь моей физики Не только не понимают, но и попросту не обращают на нее внимания. Но ты права. Сказав «А», нужно говорить и «Б». Заговорив вслух о возможности посылки кого-то на Уррос, мы непременно должны это сделать. Он помолчал и вдруг сказал. Интересно, а на каком уровне находится физика у других народов? У каких других народов? У разных. С других планет. С Хайна, например, и с других солнечных систем. Между прочим, на Урросе есть два инопланетных посольства. Хайна и Земли. Это ведь хайнцы изобрели ту тягу, которой Урроси сейчас пользуются, строя свои космические корабли. По-моему, они с удовольствием помогли бы и нам, если бы только мы попросили о помощи. Хотя бы намекнули. А еще было бы интересно... Он не договорил. На сей раз оба молчали довольно долго.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 Общая теория времени вполне этого заслуживает. Она никогда не устареет и сможет принести еще очень много пользы всем. — Хорошо. Значит, она того стоит, — сказала таквер твердо. — Стоит чего? — Риска. И, может быть, даже того, что ты никогда не вернешься назад. — Не вернусь назад? — повторил он и посмотрел на таквер странным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 Ощутят запах свободы И вполне возможно ринуться ей навстречу Так, что все снесут на своем пути Это как раз было бы очень плохо Синдикат, наверное, сможет защитить тебя Когда ты вернешься И люди, возможно, встретят тебя Совсем не так уж враждебно Но потом Впрочем, если потом начнется то же самое И к нам будут относиться с той же ненавистью Мы скажем, черт с вами Что хорошего в вашем анархическом обществе Которое боится анархистов И тогда мы уедем в Верхний Сыдеп, далеко в горы. Там место всегда найдется. И найдутся люди, которые, наверное, захотят отправиться вместе с нами. И мы создадим там свою новую коммуну. Если наше драгоценное общество желает создать государство, законы и все такое прочее, то мы станем изгоями, но останемся на свободе и создадим новое Анарос. Все начнем сначала. Как тебе мой план? Он прекрасен. — сказал Шевек. — Прекрасен, родная моя. Но я вовсе не собираюсь улетать на Урос, как ты не поймешь. Да нет, шеф, ты хочешь туда улететь, и ты непременно вернешься. Глаза таквер смотрели ласково и были совсем темными. То была мягкая, теплая, ночная тьма. Конечно, если захочешь вернуться, ты всегда достигаешь намеченной цели и всегда возвращаешься назад. Не глупи, таквер. «Я действительно не собираюсь улетать на Урус». «Я ужасно устала», — сказала так Вер, потягиваясь и прислоняясь лбом к его плечу. «Давай лучше ложиться спать».